Ислам и современность Если сначала, в XIX веке, колониальное унижение и остро ощущавшаяся отсталость исламских стран вызвали к жизни энергичные движения модернизации ислама, если после Второй мировой войны крушение колониальной системы повлекло за собой эпоху радикальных социальных преобразований и породило лозунги исламского социализма, то с 70 годов усиление экономической и политической мощи стран ислама стало вести к росту националистических амбиций правящих слоев многих из этих стран и, соответственно, увеличению роли ислама В качестве мощной национальной традиции на которую удобнее всего опереться в борьбе с иноземными влияниями здесь разумеется все далеко неоднозначно под знаменем ислама поднимаются силы борющиеся за национальную независимость за освобождение той или иной страны от давления иностранных держав как-то случилось например в ходе революции в Иране. Однако нельзя забывать о том, что в ходе этой справедливой борьбы, порой, как в том же Иране, проявляются едва ли не самые консервативные стороны ислама, с его призывами ограничить права женщин, ориентироваться на жесткие нормы шариата. Страница 181. Нельзя забывать и о том, что националистический уклон с опорой на первозданную силу ислама ведет к усилению позиций наиболее реакционных слоев и, соответственно, к ослаблению позиций слоев прогрессивных. Правда, в ряде современных стран ислама по-прежнему идут прогрессивные преобразования, в том числе и под лозунгами исламского социализма. Некоторые страны ислама, как известно, избрали даже путь социалистической ориентации. Но, отмечая несомненную позитивность этого, нельзя упускать из виду то существенное, о чем уже говорилось. В наши дни в мире создались определенные объективные условия для оживления ислама в его наиболее жесткой форме. Ислам, как религиозная доктрина и форма социальной организации, всегда играл на мусульманском Востоке несколько иную роль, нежели христианство в Европе. Никогда, даже в пору своего полного господства над людьми, в периоды самых жестоких гонений и разгула инквизиции, христианство не вытесняло полностью светской власти. Ислам же заполнил собой все поры мусульманского общества, определил характер экономических отношений и формы политической администрации, социальную структуру, культуру и быт правоверных. Духовная жизнь в исламских странах не только всегда была под контролем ислама, она просто протекала в рамках ислама была исламской как по сути, так и по форме. И хотя мусульманские мыслители свободно оперировали философскими категориями, не имевшими ничего общего с ним, все равно ислам был тем фундаментом, на котором стояли и от которого отталкивались правоверные. Можно было спорить по поводу неясных мест Корана, оспаривать те или иные суры или хадисы, становиться на точку зрения того или иного масхаба, той или иной секты, но нельзя было выступить против ислама ни прямо, ни даже косвенно, например, в манере Рабле или Вольтера. Нельзя было не потому, что это кем-то категорически воспрещалось, что за это сжигали на кострах, как раз костров то в исламе никогда не было невозможно было потому что в условиях абсолютного господства ислама его всеобщности интегральности выступить против него означало бы выступить против всего того что есть в жизни и обществе мусульман то есть противопоставить себя этому обществу оказаться как бы вне его вне закона. Страница 182. Все это стократ крат усиливало позиции ислама, придавало силу и прочность его культурной традиции, его влиянию на население. Причем даже тогда, когда обстановка в мире резко изменялась, жизнь теряла свои привычные устои, и новое решительно требовало считаться с собой. Вышесказанное объясняет те формы, в которых протекала трансформация ислама в мусульманском мире. Только в Турции, где антиклерикальные силы возглавили Кималийскую революцию и привели страну к радикальным преобразованиям, оказалось возможным решительным рывком вырваться из объятий ислама хотя и не полностью во всем остальном мусульманском мире в том числе и в тех странах где охотно говорят об исламском социализме и где действительно осуществляется порой радикальные социальные преобразования ислам не будучи решительно отброшен сумел видоменся трансформироваться, адаптироваться, даже укрепиться. Вписавшись в современную структуру, даже в меру признав авторитет науки, ислам продолжает давить на поступательное развитие общества своими тысячелетними традициями, подчас искусственно ныне реставрируемыми, как это можно видеть на примере некоторых стран, справедливо считающихся ныне радикальными и даже осуществляющими революцию. Конечно, современные мусульманские улемы не чита муттокалимом тысячелетней давности. Они хорошо образованы, живут в ногу с современностью, не говоря уже о том, что многие из них пользуются всеми благами современной цивилизации, вплоть до телевизоров и автомобилей. Но они по-прежнему влияют на духовную жизнь страны и играют активную роль в политике. Более того, за последние годы это влияние заметно усилилось, а роль авторитетов ислама по определении политического курса – Стали еще более активны, как это видно на примере Ирана. Словом, из всех религиозных систем современного мира, ислам остается сегодня одной из наиболее значительных сил. Сила ислама не в количестве его адептов. Число христиан или буддистов в мире вполне сопоставимо с числом мусульман но прежде всего в той идейно-институциональной структурной слитности вселенской мусульманской общины, уммы, основы которой были заложены еще Мухаммедом. Для ислама в наибольшей степени характерна интегрирующая функция религии, которая предстает здесь в своей наиболее наглядной и действенной форме. Страница 183. Ислам сегодня в условиях изменившейся политической картины мира, с нередко ведущей ролью исламских стран в определении политики и тактики всех развивающихся стран, стран третьего мира, имеет объективные условия не только для сохранения в качестве одной из ведущих религиозных систем мира, но и для некоторого усиления своего значения в качестве идейного знамени национальных движений в значительной части земного шара.